С экстравертной и рациональной точки зрения такие типы оказываются, вероятно, самыми бесполезными из всех людей. Но если посмотреть с высшей точки зрения, то такие люди являются живыми свидетелями того факта, что богатый и полный движения мир и его бьющее через край упытительной жизнь живут не только вовне, но и внутри. Конечно, такие типы суть лишь односторонние демонстрации природы, но они поучительны для того, кто не позволяет духовной моде данного момента ослеплять себя. Люди такой установки — суть своего рода двигателей культуры и воспитателей. Их жизнь поучает большему, чем их слава. Их жизнь, и не в последней степени их величайший недостаток, неспособность к коммуникации, объясняет нам одно из великих заблуждений нашей культуры, а именно суеверное отношение к слову и изображению, безмерную переоценку обучения путем слов и методов. Ребёнок, конечно, позволяет родителям импонировать ему громкими словами. Люди, кажется, верят даже в то, что этим импонированием ребёнок воспитывается. В действительности же, дитя воспитывается тем, как родители живут. А словесные жесты, которые родители прибавляют к этому, самое большее смущают ребёнка. То же самое относится и к учителям. Однако вера в метод так велика, что если только метод хорош, то и учитель, пользующийся им, кажется освещенным. Малоценный человек никогда не бывает хорошим учителем, но он скрывает свою вредную малоценность, тайно отравляющую ученика за превосходной методикой и за столь же блестящей интеллектуальной способностью выражаться. Естественно, что ученик более зрелого возраста не желает ничего лучшего, как знание полезных методов, ибо он уже побеждён общей установкой, которая верит в победоносный метод. Он уже знает по опыту, что самая пустая голова, способная машинально повторять метод, является лучшим учеником. Вся окружающая его среда показывает ему словами и жизнью, что весь успех и всё счастье находится вовне и что стоит лишь владеть правильным методом, чтобы достичь желаемого. Разве жизнь его религиозного закона учителя демонстрирует ему то счастье, которое излучается богатством внутреннего созерцания? Конечно, иррациональные интровертные типы не являются с учителями совершенной человечности. И недостают разума и этики разума, но их жизнь научает другой возможности, отсутствие которой мучительно чувствуется в нашей культуре.